илья соловей и князь владимир три скока богатырских всего то и сделал буруку вот уже и киев вдали стоит стольный град на семи холмах теснятся в нем божьи церкви боярские терема, а испта в киеве и вовсе не считано со всех кузниц там звон стоит со всех церквей там колокольца гудят На самом высоком холме белокаменной палаты пирует в них князь Владимир. Высокие люди у него за дубовыми столами сидят, а низкие — за сосновыми. На плече у светлого князя кунья шубочка шапочку соболью накинул он на одно ушко, по правую руку от него верные дружинники, а по левую — князья-бояре. Ломятся столы в палатах от чаш до братин, И чего только на тех столах нет. И осетры там, и лебеди. Слуги с ног сбиваются, Перуют бояре с утра до ночи, Славят князя. Здрав будь сто лет, Светлый князь Владимир Святославович, Наше красносолнышко!» Остановил Илья Иванович коня посередь двора, Поднялся в белокаменную палату В княжью Горенку. Крест у порога он клал пописанному Поклоны вел по ученому, кланялся низко на все четыре сторонки, приветил князей бояр, а самому Владимиру особый поклон. Князь спрашивает, «Откуда, молодец, будешь? Как тебя, молодца, по имени-отчеству величают?» Гость скрывать ничего не стал. «Зовут меня Ильею, отец мой Иван, а сам-то я родом из города Мурома» из села карачарова спрашивает владимир расскажи тогда илья иванович какой приехал из мурома дороженькой и есть ли что на святой руси о чем я князь киевский не ведаю илья возьми и вымолви а вот и киевский князь не ведаешь что разгулялись по всей святой руси разбойнички Знать давно не видывал ты слез христианских, Не слыхивал бабьего плача. Дружина твоя, поди, позабыла, Как коней оседлывают. Князья да бояре о том лишь печалятся, Как брюхо набить. Что же, расскажу я тебе о Своем пути о дороженьке. Стоял я за утреннюю христовскую в Муроме, А к обедни хотел поспеть в Киевград. Но вот моя дорожка замешкалась. Ехал-то я дорожкой прямоезжию мимо города Чернигова, да попал на черную грязь, на смородину реку, к самому Ливанидову кресту. Князь владимирна на Илью рассердился. — Что ты брешешь, деревенщина неотесанная, мужичина лопотная чесночный дух? Не мог ты проехать мимо Чернигова? Черна там туча лихих людей, и как пробраться мог Мимо реки Смородины, туда и пешим-то тридцать лет никто не хаживал, Конным не проскакивал, серый зверь туда не прорыскивал, Не пролетовал черный ворон. У той черной грязи у Ливанидова креста сидит Адихмантьев сын Соловей-разбойник. Свищет злодей по Соловьиному, кричит по Звериному. От его свиста крика уплетается трава леса гнутся, А все люди ложатся намертво». «Ты, Илья, говори, да не заговаривайся! Коли врешь мне, повелю слугам заковать тебя в цепи брехуна сивого, а коли правду сказываешь, так ее доказывай!» Илья отвечает, «Правда моя, на твоем дворе к стремени конному прикована! Сходи-ка, на нее полюбуйся!» Спустился тогда князь с белокаменной лестницы, Вышел на широкий двор, стоит там богатырский конь, А к стремени конному привязан мешок. Повелел князь Илье мешок развязать, Глядят киевские люди, сидит в мешке соловей, Сын Адихмантьев, торчит у соловья в правом оке Каленая стрела. Князья да бояре от одного вида соловья испугались, Друг за дружку попрятались. Седые дружинники замешкались, а молодые-то и вовсе смутились. Как вытряхнул муромец сына Адихмантьева на сырую землю, застонала земля, тягостно ей держать разбойника. У самого Владимира румянец с белых щек сошел, однако он вида не показывает, возле соловья похаживает, бодрится, покрякивает. Говорит князь богатырю. — Лишь тогда поверю я тебе, мужичина-деревенщина, что передо мной соловей-разбойник. Если засвистит он в моем дворе по-соловьиному, если закричит по-звериному, повели ему засвистать, повелика закричать. Илья головой качает. — Пожалей ты, светлый князь, киевских людишек. Однако тот не слышит коли не покажешь мне соловьиную силу, запарю тебя плетьми, заморю в темных подвалах. Илья велит соловью, вот что тать злодей сын одехмантиев. Засвищи, соловей, но лишь в пол свиста своего соловьиного. Закричи, но лишь в пол крика звериного. Соловей отвечает, я бы и засвистал в пол свиста и закричал в пол крика да вот запечатались мои кровавые раны не ходят сахарные уста вели князю налить чарку зелена вина и мне ее поднести как выпью я вина разойдутся мои раны порасходятся уста вот тогда тебя и уважу просит илья владимира «Поднимись, князь, в свою горенку, налей чарку зелена вина, да не малую стопу, а в полтора ведра, поднеси ее соловью-разбойнику». Князь поднялся в горенку, налил чарку в полтора ведра, развел ее стоялыми медами, поднес соловью-разбойнику. «Одним духом выпил соловей ту чарку, Илья ему приказывает». «Отвернись в сторону от княжьего двора, от киевских улиц, от теремов и церквей!» Однако злодей Илью не послушался, налился кровью, свернулся узлом, засвистел во всю силу по-соловьиному, закричал во всю силу по-звериному. Маковки на всех теремах покривились, луковки со всех церквей попадали, а коленки рассыпались... А те люди, кто под тот свист крик попал, полегли, как под серпом колосья. Сам светлый князь Владимир куньи шубой укрывается, Ноги его подгибаются, руки не слушаются и сказать ничего не может. Повсюду лежат мертвы люди. Те же, кто жив остался, бросились в ноги муромцу. «Избавь нас, Илья Иванович, от соловиного посвиста, от звериного окрика!» Мы второй раз уже того лихо не выдержим. Схватил тогда Илья злодея за сивый чуб, Посадил в мешок и отвез за киевские стены в чисто поле. Сказал там муромец разбойнику, Не быть яду змеиному ключевой водой, Не стать ворону резвым соколом. Просил я тебя, соловей, Не свистать во всю свою соловьиную силу. Уговаривал кричать в пол силы по звериному, Не послушал меня, одихмантьев сын. Полно тогда тебе, злодею, слезить отцов матерей. Полно вдовить молодых жен, сиротать детей малых. Сказав это, вытащил Илья богатырский меч. Здесь соловью и конец настал.